Глава 13. Из переписки Ганса Фридмана Из письма Ганса Фридмана Отто Фогелем Как продвигается твоя история архитектуры? Это мое послание даст много нового материала для твоего труда, и ты сможешь подробно осветить историю возникновения и развития грандиозного предприятия московитов. Девять башен собора распределены между зодчими так. Центральный ведает сам Барма. Большую четверицу строит постник с помощником Андреем Голованом. Юго-западную и северо-западную башни Малой Четверицы возводит Сергей Варака и Никита Щелкун, а юго-восточную и северо-восточную Ефим Бобыль. «Какую же башню строю я?» дипломированный саксонский архитектор Ганс Фридман. Я готовлю кирпич из разцы и голосники. Голосниками русские называют пустые кувшины, закладываемые в своды отверстием наружу. Делается это для облегчения тяжести сводов, но считают также, что голосники, резонируя, усиливают звуки. Голос священника и пение хора. Строительная техника московитов развивается с поразительной быстротой. Я ездил в подмосковное село Коломенское смотреть храм, воздвигнутый лет 25 назад. Стены храма поражают колоссальной толщиной. Строители боялись за прочность сооружения и сделали его таким мощным, что любой крепости впору. Прошло всего четверть века и манера кладки стен совершенно переменилась. Начну с цоколя. На цоколь здания пошел крупный кирпич. Его профиль выкладывался из лекальных кирпичей разнообразной формы. Скажу, кстати, что мне немало пришлось потрудиться, чтобы удовлетворить требованиям бармы. Но и он сумел использовать мою продукцию. Сочетая кирпичи по-разному, московские зодчие нашли красивые и сложные формы. На башне кирпич потребовался более мелкий. Надо сознаться, толщина стен размерной их вышине и рассчитана так умело, что одновременно решает задачи и монументальности, и прочности. Здесь нет того излишка толщины, как в Коломенском храме. Существенно отметить для истории строительного искусства что архитектурные формы башенных фасадов Покровского собора выражают собою комбинации внутренних частей. Это означает, что наружному возвышению соответствует внутреннее углубление и наоборот. Так стены храмов нигде не утолщаются чрезмерно, в верхних ярусах не нагромождаются тяжелые каменные массы и барму с постником, очевидно, не постигнет, «Строительная катастрофа». Рискуя показаться непоследовательным, я оторвусь от своего изложения. Несколько слов о постнике и барме. Мне кажется, я сумел определить роль каждого в их странном содружестве. Постник — гениальный художник, хотя я пишу это со скрежетом зубовным. Он мысленно видел весь ансамбль, когда на площадке только лежали груды кирпича. Он компонует разнородные архитектурные формы с подлинным изяществом и блеском. Но он не входит в вопросы технического оформления, предоставляя решать их другим. И здесь на сцену выступает Барма. Это техник исключительной силы и умения, хотя нельзя отрицать и у него огромного художественного вкуса. Это видно по построенному им в молодости дьяковскому храму. Часто барма делает указания самому постнику, и тот выполняет их дисциплинированно и почтительно. Но все же главная роль бармы на площадке. Он с необычайной придирчивостью следит за тщательностью кладки, и кладка идет удивительно ровно и чисто а как выводятся карнизы и все сложные детали архитектурного оформления под его строгим наблюдением. Признаться, я с волнением ждал выкладки сводов. Я думал, что своды могут рухнуть, но проклятые московиты обманули мои ожидания. Своды у них получаются правильными и прочными. Мало того, Андрей Голован, этот остроумный архитектор, Поразил меня технической новинкой, о которой я не слыхал в Европе. На втором этаже храма он поставил кирпичные потолки почти плоские, с ели заметной выпуклостью вверх. Но выпуклость только создает впечатление легкости, и дело не в ней. Голован заложил в перекрытии железные балки, и они придали ему необычайную прочность. Любопытно, что во всем облике собора а в особенности в его частностях, заметно влияние старинной деревянной архитектуры московитов. Я могу судить об этом, так как, разъезжая по кирпичным заводам, видел много древних деревянных церквей. Апсида Покровской церкви не полукруглая, как обычно у каменных храмов, а трехгранная, и это напоминает деревянную рубку стен. Углы башен Большой Четверицы отделаны выпуклыми кругами, напоминающими торцы бревен, из которых строятся деревянные храмы. По отделке собора, как снаружи, так и внутри, чувствуется, что строители еще не отвыкли от привычных, родных форм деревянного зодчества, слагавшихся веками. Но, надо бы сказать, что и в каменной архитектуре московиты сумели создать интересные мотивы. В первую очередь к таковым следует отнести за комары и кокошники. Изложу их историю, как мне удалось выяснить из разговоров с Голованом. Любопытно, что Голован с его суровыми проницательными глазами довольно охотно беседует со мной и делится своими обширными знаниями. А Барма, этот старец с кудрявой седой головой, похожий на апостола с православной иконы, Завидев меня, крутит бороду, поворачивает спину и уходит. Возвращаюсь к вопросу о закомарах и кокошниках. В первые века христианства своды каменных церквей назывались в России комары. Свод каменной церкви был ее необходимой принадлежностью и символизировал небо. Чтобы напоминать о небе тем, кто молился вне храма, Его наружные стены увенчивались сплошными арками, получившими наименование закомары. Закомары поддерживали церковный куб. Впоследствии закомары стали отрезаться снизу карнизами, уменьшились в размерах. Их назвали кокошники за сходство с головным убором московиток. Кокошники сделались излюбленным декоративным приемом строителей каменных церквей. Помимо того, кокошники получили важное конструктивное значение. Их стали употреблять для перехода от нижнего восьмерика к верхнему. Восьмериками русские называют постепенно суживающиеся восьмигранные ярусы каменных башен. Восьмигранные формы тоже идут от деревянных срубов. Позднее архитекторы придумали ставить кокошники в два ряда то один над другим, то в перебивку. Появились кокошники с подвышениями, кокошники сильно вытянутые кверху. В тимпанах кокошников строители иногда делают окна круглые или длинными узкими прорезами, а если оставляют поверхность тимпана гладкой, то украшают ее цветными узорами и даже изображением святых. В употреблении кокошников Постник пошел дальше своих современников. Он ставит кокошники в три ряда один над другим, умело разнообразие их форму. На наш европейский взгляд это непривычно, но, во всяком случае, выглядит оригинально. Кончаю. Поздний вечер. За окном шумит страшный ветер. Меня клонит в сон, но я боюсь ложиться в постель. Я уже писал тебе, дорогой Отто что мои ночи полны мучительных кошмаров. Неясные фосфорические фигуры носятся передо мною во мраке комнаты. Дикие голоса кричат мне в уши. Я знаю, кто они. Это демоны разрушения. Они хотят овладеть моей волей, хотят сделать меня послушным орудием. Ведь им самим бесплотным духом не дано осуществлять Их убийственные замыслы, я еще борюсь, но чувствую, силы слабеют. Мне страшно. Июль 1559 года. Это письмо осталось неотправленным.